Заключена красота. Тут идёт дело о нравственной красоте, комментирует Морозов. Он получил безупречное аристократическое воспитание, все галяет элегантностью манер, озыябы. И здесьняется также очень пришно и витиевато, как говорили в шекспировской Англии. Италианизированные молодые люди. Навждение Морозова. Он пользовался успехом у женщин. В него до безумия влюблена кортизанка Абианка. Всё это, конечно, замечательно, но какова его военная специальность? Чем он занимался в армии? Здесь начинается недоразумение. Яга называет его великим арифметиком, бухгалтерской книгой, счетоводом. Он никогда не вел эскадрона в бой и понимает в военной тактике не больше пряхи, за исключением книжной теории. Сам Кассио оправдывает перед дамами грубость и выражение Яга тем, что тот, в отличие от него самого, солдат, а не ученый. На основании этики его слов и пристрастный отзыв об Яга ряд исследователей считает его военным теоретиком. выдающимся теоретиком военного дела, типично образованным теоретиком военного дела, философом, проведшим жизнь в кабинете как теоретик военного дела и среди книг, сочинений, знаменитых или романов и так далее. Да это можно возразить, что для кабинетного затворника человека не от мира сего, Кассио слишком лихо владеет мечом, даже будучи в хмелю. Да и с обычной женщиной, Вянкой, он вряд не познакомился в библиотеке. И крайне несомнительно, что боталло, опытный военный, отправляясь с наместником на Кипр, на штурм которого движется турецкая эскадра назначил своим заместителем своей заменой на случай гибели книжного затворника теоретика и чтобы дож и сенаторы Венеции дали своё согласие на подобное назначение тот же ягас сравнивает кассио как воина и полководца с юлием цезарем не больше ни меньше персперская школяр, значит, не только учёный, но и школяр, студент или выпускник университета. Знатные молодые люди в окружении Шекспира изучали в университетах математику, арифметику, как презрительно выражается Яго, не для того, чтобы сделаться счетоводами, вести бухгалтерские книги или снискать лавры в теории военного дела. Они рвализием в бой, но обучение знатных юношей военному делу в эпоху Ренессанса включало не только умение драться на мечах и копях, как в средние века, новые виды вооружений, новые формы ведения войны. требовали знакомства с артиллерийским делом, с искусством фортификации и тому подобное. Младший современник Шекспира, знаменитый шотландский полководец Джеймс Стэнгерхам, маркиз Монтро, в юности слушал лекции по математике в трёх европейских университетах. Генри Перси в Шекспировском Генрихе IV Не только лихой рубакой замечательно водит конницу на врага, но и с сознанием дела обсуждает проект возведения плотины на реке Трент. И Кассио, говоря о корабле, на котором плывет на Кипр Отелло, компетентно разъясняет, что судно построено из крепкого дерева. Кассио, это отмечаются многие комментаторы, да и ныне рыцарски влюблён в десдемону это уже цинически грубо говорил яга до чёртика влюблён в одну смозливую бабёнку